Памятник отцу и сыну Черепановым, где установлен город Нижний Тагил, Театральная площадь, когда установлен 1956 год, размеры, высота скульптуры с постаментом 7,5 метров, создатели памятника, скульптор Кондратьев, архитектор Сотников. Фигуры Ефима Алексеевича и Мирона Ефимовича Черепановых символизируют преемственность поколений и инженерную мысль, которая двигала прогресс в России. Настоящая визитная карточка Нижнего Тагила — памятник отцу и сыну Черепановым, выдающимся русским изобретателям и инженерам начала XIX века. Именно они создали первый в России паровоз и построили железную дорогу, заложив основы отечественного машиностроения. Монумент представляет собой скульптурную композицию, изображающую Ефима и Мирона Черепановых за работой. Отец и сын рассматривают чертежи. В первоначальном проекте памятника Мирон Черепанов держал в руках карандаш, но государственная комиссия попросила скульптора дать Черепанову сыну в руки какой-то предмет, который лучше раскрывал бы образ талантливого инженера-самоучки. Кондратьев предложил заменить карандаш циркулем, и это предложение было всеми одобрено. Но если сейчас посмотреть на памятник, то никакого циркуля в руках Мирона Черепанова мы не увидим. Куда же он делся? Дело в том, что циркуль был отлит не вместе с рукой, а крепился к ней болтом. Это и позволило неизвестным похитить эту деталь. Городские власти обратились к заводу-изготовителю и заказали дюжину циркулей про запас. Однако и они быстро иссякли. Не помогло даже усиленное патрулирование площади нарядами милиции. В конце концов, было решено оставить инженера без циркуля. Сначала архитектор предлагал разместить памятник создателям первого российского паровоза на привокзальной площади Нижнего Тагила. Но комиссия сочла это место неподходящим, и в итоге было решено поставить его на центральной площади города. Постамент памятника облицован темно-красным лезняковским гранитом тем самым, которым облицован и мы в зале Ленина на Красной площади в Москве.